Глава 7. Афини не приветствовали меня по возвращении домой. Казалось, что они, подобно женщинам, более любили меня за неверность. Тем не менее, все свои самые сложные споры и запутанные разногласия они приберегли для моего решения. Уладив все ссоры и обнаружив, что все остались мною довольны, я набрался смелости и приступил к воплощению собственных планов. В месяцы сбора урожая я объявил великий праздник по всей Аттике. жильцы богини, под каким бы именем они не чтили ее, обязаны были приносить жертвы. Устроили мои игры. Во время священного перемирия молодые люди сошлись в состязаниях, чтобы забыть о раздорах. Тех же вождей племен, кто был пастухом своего народа перед богами, я, как друзей, пригласил погостить в моем доме. До этого времени я ни разу не ощущал тяжести обязанностей жреца и царя. Посейдон проявил ко мне доброту не спасла в дар предчувствовать землетрясение, чем обладают звери и птицы, но среди людей лишь род пелопа наделен подобной способностью. Этого бога я слушал, а перед другими богами исполнял только предписанные обязанности. Но теперь, теперь мне следовало согласовать обряды всех ревнивых богинь. Как рассудить правильно — когда ошибка в приговоре может повлечь за собою десятилетнюю войну. Однажды ночью мне приснилось, что они явились ко мне, сбросили священные одежды, и, оставшись в чем мать родила, потребовали назвать прекраснейшую. Рок требовал от меня выбрать одну из них, получив взамен проклятие всех остальных». Сон настолько потряс меня, что я вскочил среди ночи и сделал возлияние Афини вином и маслом. В святилище богини было темно. Огонек светильника трепетал в руке разбуженной мною жрицы, дрожавшей от ночного холода, и лицо владычицы, спрятавшееся в тени шлема, как будто бы дрогнуло, словно лицо застенчивой и гордой девушки, говорящей тебе без слов «Согласно». Вернувшись в постель, я сладко заснул, а на следующее утро, собрав жрецов и царей, чтобы договориться с ними о дне пира, легко добился понимания. Богине, похоже, понравились приношения. Пиршество и игры прошли так, словно бы нами управляла ее рука. Старики утверждали, что, судя по рассказам их собственных дедов, в стране с давних пор не было такого изобилия. Удача во всем сопутствовала нам. Добрая погода принесла отменный урожай, новых раздоров не возникало, жертвоприношения свершались с благоприятными предзнаменованиями, на играх легко победили мужи, у которых было немного врагов. Народ процветал. Юноши и девушки казались прекрасными, песни звучали красиво и не фальшиво. Когда я поднялся, чтобы наградить победителей в борьбе, народ разразился могучим пианом, словно бы при виде Бога. И я сказал своему сердцу, не забывай, что ты смертен. Я рискнул и на том же пиршестве объявил Аттику Элевсин единым царством, покорным одному закону. Вожди, ремесленники и землевладельцы дружно согласились отдавать спорные вопросы на суд Афин. Жрицы признали своих богов в тех, которым поклонялись мы, добавив к именам их привычные дома эпитеты. Наконец, все поняли что войне в Аттике пришел конец, что любой, кроме разве что убийцы, не выплатившего цену крови, может невооруженным пройти по дэму соседа. Дем — земельный участок в Древней Греции. Вскоре после того я отправился в колон, чтобы узнать знамени Посейдона. Это чудесное место располагается не столь уж далеко от города. Оно знаменито своими гроздями и оливами. Влюбленная молодежь ходит туда слушать пение соловья. Но вершина посвящена Посейдону Гиппию, и даже в те времена люди обходили ее страной. Смотреть там особенно нечего. Вокруг только расколотые валуны, и горсткой ели, но, встав на самой вершине, Можно увидеть внизу округлую плоскую низину, словно бы отпечаток огромного копыта, от края до края, который мальчик смог бы добросить камень. Полагаю, что прошла, должно быть, тысячи лет с тех пор, как Бог ступал на это место. Все вокруг заросло терновником и кустами, святилище было небольшим, сонный жрец заплыл жиром. Еще когда я посещал святилище в прошлый раз, такое пренебрежение разгневало меня, ибо Бог все еще не оставил его. Встав на гребни, я ощутил, как морозец продрал затылок и пробежал по хребту. Я спросил у жреца, ощущает ли он присутствие Бога. Тот ответил утвердительно, но я знал, что он лжет, хотя и не мог доказать этого. Неправду разоблачил сам колебатель земли в том же году. Удар не был силен, однако дом жреца рухнул, и его раздавило в постели. Жители Дэма чуть не умерли от испуга и послали за мной гонца, умоляя, чтобы я примирил их с Богом. Я приехал туда в запряженные тремя лошадьми колесницы под охраной конной дружины. Мы разобрали наших животных, чтобы почтить этим отца коней. Голову моих скакунов украшали красные плюмажи, хвосты забрели в косы, всех остальных украсили лентами. Мы привели для жертвоприношения лучшего жеребца из моего стада, украсив его цветами. Но Бог рассудил иначе. Подъехав ближе, я принялся искать людей, что так умоляли меня приехать, но дорога оставалась безлюдной. Ощущение близости Божьего гнева не оставляло меня. Я был на грани срыва и опасался, что Бог успел ударить еще раз. Аминтер отправился было вперед посмотреть, но я махнул рукой, чтобы он возвратился. Я уже слышал за склоном крики и плач женщин. Гнев охватил меня, и я, остановив отряд, спешился прихватился бы лишь четверых дружинников и отправился вперед посмотреть что там творится приблизившись я услышал молящий о пощаде женский голос то возвышавшийся то резко обрывавшийся когда она ударяла себя кулаком в грудь еще раз сдавались проклятия и слышался звук падавших камней с вершины подъема я увидел что это селяне побивают камнями человека Торжался к земле, обеими руками обхватив голову, Сидина его уже окрасила кровь. Женщина, еще молодая, рвалась к нему, умоляя пощадить отца, который и так достаточно претерпел. Когда люди отбросили ее назад, женщина с громким воплем вызвала к Посейдону. Тут я, крикнув, шагнул вперед, и толпа в недоумение обернулась, побросав камни. Женщина бросилась ко мне, рыдая и спотыкаясь о неразбитые комьи земли между рядами лос. Одежда на ней была порвана и окровавлена на груди, рыдая, она терзала свою кожу ногтями. Как часто бывает среди деревенского люда, она казалась преждевременно постаревшей и все же мало напоминала селянку, морщины ее были проведены другими заботами. Бросившись к ногам, она обхватила мои колени и поцеловала их. Я ощутил влагу ее слез. Повернув к себе лицо женщины, обнаружившее благородство черт, я спросил, в чем они обвиняют ее отца. Но первым заговорил деревенский старейшина. «Этот преступник...» Объявил он, нечистый перед всеми богами. Попытался коснуться алтаря Посейдона в час гнева бога, грозящего гибелью всему селению. Услышав наши слова, мужчина поднялся на колени и протянул руки перед собой, что-то разыскивая. Наверное, девушку решил я. Человек этот был слеп. «Подойди к нему», — сказал я, и движением руки остановил толпу. Дочь подняла старика на ноги и, вложив в руку его посох, подвела ко мне. Тело его кровоточило, но кости были пока целы. Судя по движениям, ослеп он достаточно давно. Старик обратился ко мне и трепет пробежал по всем моим жилам. Лицо его было воплощением самого рока. Старик этот находился за пределами печали и отчаяния. Надежда и страх были забыты им, как нами вкус материнского молока. Он подошел, ощупывая землю перед собою палкой и опираясь на руку девушки. Короткая туника его, подобающая скитальцу, была давно заношена и испачкана. Но шерстяная тонкая ткань и вышитый край говорили о том, что какая-то мастерица потратила немало времени на это одеяние. Пояс его из мягкой, выделанной кожи был прежде украшен золотыми бляшками, от которых остались теперь только дыры. С пояса я перевел взгляд на его сандалии, но не увидел их, зато я увидел его ноги. Сильные узловатые, пронесшие его по дорогам много тысяч шагов, они были покороблены, как ствол дерева, который, будучи еще саженцем, было истыкано копьями и выросло покалеченным. Тут я понял, кого вижу перед собой. Холодные мурашки пробежали по моему телу. Рука невольно поднялась, сделая знак, ограждающий от зла — Палые и сморщенные веки чуть дрогнули, словно он видел меня. Я сказал, ты идип некогда бывший царем Фиф, он опустился на дно колено. В позе его чувствовалась неловкость, вызванная не только отвыкшими сгибаться суставами, на миг я позволил ему оставаться в такой позе потому что любезность требовала, чтобы я поднял его собственными руками, но руки мои отказывались прикасаться к нему. Люди и колонна увидели, что я не шагнул к несчастному, И этим я словно спустил с цепи свору шавок, тявкая подвывая, они бросились вперед, вновь хватаясь за камни. Можно было подумать, что, встав на задние лапы, они приплясывали в нетерпении, ожидая, когда же я, наконец, швырну им старика, словно кость, с которой срезали мясо, я крикнул «назад!». Гнев мой обратился на них, а не на того, кто преклонил передо мною колени. Протянув к нему руки, я поднял с земли истощавшее тело плоть, едва покрывавшую кости измученного человека. Женщина перестала выть и теперь плакала, пытаясь вынять слезы ладонями. Он стоял передо мной, чуть подняв вверх лицо, словно бы видел умственным взором более высокого человека. Тут, в наступившей тишине, я услышал недовольные голоса людей. Они говорили, что даже царь не вправе искушать богов. Колон конный, при всей своей красоте, всегда не нравился мне. А в тот день он словно хмурился и выжидал самой своей почвой. Вдруг в душе моей вспыхнул гнев, слон бы сделавший легким все мое тело. Я повернулся к ощетинившейся толпе и крикнул «Молчите! Кто вы, люди, вепри, волки или горные шакалы? Помните!» Зевс повелел щадить кающегося и молящего. «Если вы не устрашитесь небес, клянусь головой отца моего Посейдона, я заставлю вас устрашиться у моего гнева». Настала тишина, старейшина вылез вперед и жалко забормотал что-то. Гнев и святость этого места не мешали мне ощущать нечто странное, словно бы Бог своим пальцем прикоснулся к моей щеке. Я ручаю за этого человека, — сказал я, — только посмейте тронуть его, и вы узнаете тяжесть Посейдонова гнева, потому что я прокляну вас именем Бога. Тут в ноги мои от земли что-то перетекло, и я ощутил силу. Теперь вокруг воцарилось полное молчание, лишь где-то вдали чирикнула птица, но тоже не громко. — Станьте подальше, — велел я, — и в доброе время я попрошу, чтобы Бог был милосерден к вам, а теперь оставьте этих мужчин и женщину мне. Они отошли. Я не мог посмотреть на девушку. Я намеревался сказать мужчину и дочь его, но вспомнил, что она одновременно его сестра, порожденная тем же чревом, Сняв с головы платок, она обтерла лицо Эдипа, там, где его окровавил камень, и я увидел, что сердцем своим она осталась его дочерью, какой была с самого детства. Настало время приветствовать гостя словами, подобающими его происхождению. Но как сказать, Эдип — сын Лая, если сын убил отца собственной рукой? Эдип совершил убийство в ссоре, разгоряченной гневом, не зная, что перед ним ее его отец. Поэтому я проговорил, «Приветствую тебя, будь гостем в моей земле. Человеку следует идти тихо, когда боги разят перед ним землю. Прости меня за этих людей. Я не смог научить их вести себя как следует. Я возмещу ущерб, но сперва следует совершить жертвоприношение, ибо знамени не будет ждать нас». Я подумал, что следовало бы сперва омыться, чтобы избавиться от скверны. Тут он заговорил в первый раз, голосом глубоким, звучным и более молодым, чем его тело. Я ощущаю прикосновение зачатого Богом обещанного мне проводника. — Сперва отдохни и поешь, — отвечал я, — а потом мы проводим тебя по твоему пути через адтику. — Покой ждет меня здесь, — ответил он. Поглядев на него, я щелкнул пальцами, и люди подали вино, которое принесли для возлияния. Гость мой посерел лицом, словно глина. Я даже решил, что он умирает. Кравчий медлил, и мне пришлось выхватить чашу из его руки. Выпив вина, старик приободрился, однако я вынужден был поддержать его. Люди предлагали мне помощь. А прочитав на лицах брезгливость, словно им предстояло прикоснуться к змее или пауку, я отмахнулся. Рядом оказалась какая-то плита. Должно быть, в старину она отмечала границу чьей-нибудь земли, и я усадил его рядом с собой. Он глубоко вздохнул и распрямился. Отличное, крепкое вино. Фиванскому далеко до него. Так говорят цари на Перу. До этого мгновения священный трепет в душе моей не допускал слез. Зачатый Богом, сказал он, позволь мне увидеть твое лицо. Подняв ладонь, он ощутил на ней пыль и грязь и вытер ее о край туники, прежде чем протянуть ее ко мне. Укротитель быков, убийцами на тавра, а с виду молодой плесун. Воистину здесь присутствуют боги. Рука его поднялась к моему лицу, прикоснулась к векам. «Сын Бога плачет!» — проговорила. Я не стал отвечать. «Люди мои были рядом, и следовало заботиться о приличиях. Сын Посейдона — это не горе, а благословение. Наконец я вижу долгожданный знак. Я здесь, чтобы отдать в твои руки мою смерть». Я не мел. Как можно пожелать ему долгой жизни или удачи, сделанного не воротишь? И хотя мне было жаль его, как и всякому человеку, сделанному не из камня, я не хотел, чтобы кости его покоились в ваттике. Фурии и роем преследуют подобных людей, словно мухи, облепляющие кровточащее мясо. Вот-то увидев, как я оглянулся, он молвил, «Они еще здесь, но теперь мы помирились». Воздух был чист, пахло созревающими виноградными гроздями. Только от земли словно шел звон, памятный мне по прежним годам. В колонии колебатель земли Посейдон пребывал возле ее поверхности. Вне сомнения, Бог гневался и в любое мгновение мог утратить терпение. Я подумал, что подобный дар не порадует его. — Зачем говорить о смерти? — спросил я. Своими побоями эти грубые олухи не могли причинить тебе смертельные раны. Это просто болезнь. Или тебе это предсказали, и ты хочешь призвать смерть к себе? Воистину, среди всех людей ты имеешь неоспоримое право умереть, но такая кончина приносит несчастье земле. Так что пойдем, укрепи свое сердце, оно вынесло худшие муки».